проходит через все области медицины, через всю ее историю и особенно через последние десятилетия. Он тянется от наполненного оцикутой кубка Сократа к змее Клеопатры, от эфирного опьянения до приема мышьяка в пищу, от воспроизведения смерти от утопления и до изучения смерти от повешений. Стремление врача делать научное наблюдение не прекращалось, даже когда он сам лежал больной в постели или знал, что пришел его последний час.